Глава 8 Семья Де переехала с авеню Дель Опера на авеню Хош, в собственный особняк, который банкир Терье приобрел и роскошно обставил для своего богатого клиента. Мебель, картины, посуда, украшения тонкой художественной работы – все это было приобретено в самый короткий срок, и чуть ли не в 24 часа семья Де Рош имела свое серебро, белье, постели.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 За лошадьми которых они имели честь ухаживать, считали, казалось, для себя унижением прислуживать таким простым людям. Горничные полны были высокомерия, складывали губы сердечком и возвышали при разговоре голос, подражая дамам высшего света. Повар мало обращал внимания на меню, но зато как человек практичный и усердно пририсовывал в счетах хвостики к нулям.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 Дней через десять после переезда в свой особняк Дерош пригласил банкира Терье и его друга полковника на завтрак. Граф Шамбержо воображал, что поразил этих простых людей благородством происхождения, блеском чина и достоинствами светского человека и интересного собеседника. Он не сомневался, что произвел сильное впечатление на Элизу. Он замечал, как она краснела и бледнела при его появлении,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 «Перед вами ужасный расточитель. С вашим положением в свете, чином и в особенности с таким блестящим именем немудрено сделаться, ну, как бы выразиться, мотом». «Вы совершенно верно выразились, я именно мот. При этом мое финансовое положение теперь несколько затруднительное. Да, сколько соблазнов для молодого человека, зеленое поле, скачки, красивые и остроумные женщины».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 «Ну, положим, полтора миллиона», — сказал Дерош. Полковник продолжал улыбаться, но его лоб и руки покрылись потом. Ужасное волнение заставило его сердце усиленно биться. Его положение было действительно из рук вон плохо. Только он один знал это. Теперь настал решительный момент. Дерош был его последней надеждой. «Полтора миллиона, сущая безделица», — сказал Дерош.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 «Только американцы могут быть столь доверчивы и благородны». И они расстались, обменявшись рукопожатиями и комплиментами. Усевшись в купе рядом со своим другом-банкиром, Шамбержо сразу преобразился. Хладнокровие и сдержанность как рукой сняло. Дикая радость и необузданное веселье обуяли его. «Черт возьми, он богат, как крез, этот американский идиот». «Стой, голубчик, мы тебя еще пощупаем. Для начала все-таки не дурно». Терье тоже потирал руки. «Ну, а насчет маленькой комиссии?» «На твою долю будет 200 тысяч. Доволен?» «Ты не скуп, благодарю. А теперь что ты намерен делать?» «Я сегодня кучу. Тыщенок 50 сегодня ухлопаю. Едем сейчас к нюнюш. Пусть приготовится к вечеру. Сегодня пир горой». «Смотри, будь осторожнее». «Ба, человеку, у которого в кармане полтора миллиона, бояться нечего».